Это ты пытаешься прикинуться наивным. Каждый этап в духовном развитии есть результат определенных обстоятельств. Могу сказать совершенно точно, я стал взрослым в 17 лет, когда меня первый раз сослали. В те времена, заметил Рубашов, ты был вполне приличным человеком. Сейчас тебе лучше об этом забыть. Он посмотрел на светлый прямоугольник и положил окурок папиросы в пепельницу. «Повторяю вопрос», — проговорил Иванов, слегка принагнувшись над столом к Рубашову. «Сколько лет ты принадлежишь к антипартийной группировке?» Зазвонил телефон. Подняв трубку, Иванов сказал «Я занят» и снова положил ее на рычаг. Потом выпрямился, вытянул ноги и в ожидающий глянул на Рубашова. «Ты прекрасно знаешь», — ответил тот, — «что я никогда не поддерживал оппозицию». «Видимо, придется мне стать бюрократом», — сказал Иванов. Он выдвинул ящик и вынул из него пачку бумаг. «Давай начнем с 1933 года». Он разложил перед собой бумаги. «Установление диктатуры и разгром движения в стране, где победа казалась очевидной. Тебя посылают в эту страну с заданием провести чистку партии и затем реорганизовать ее ряды». Рубашов, откинувшись на спинку стула, Внимательно слушал свою биографию. Он вспомнил пьету, ссутулившегося Рихарда, площадь перед зданием музея таксиста. Через три месяца провал и арест. Потом два года тюрьмы, следствие, никаких доказательств ты держишься образцово. Тебя выпускают за недостатком улик, и ты с триумфом возвращаешься домой. Иванов замолчал, поднял голову, мимолетно глянул на Рубашова и продолжал. Тебя чествуют как народного героя. В те времена мы с тобой не встречались, наверное, ты был чересчур занят. Меня это, кстати, нисколько не оскорбило. Чтобы повидаться со всеми друзьями, никакого, пожалуй, времени не хватит. Но я-то тебя раз и два видел в почетных президиумах торжественных митингов. Ты тогда все еще ходил на костылях, и вид у тебя был предельно измученный. Казалось бы, прямой тебя путь в санаторий, а потом на ответственный государственный пост. Ведь ты выполнил важнейшее поручение и четыре года рисковал жизнью. Так нет же. Ты обращаешься к правительству с просьбой отправить тебя за границу. Иванов резко пригнулся и твердо посмотрел в глаза Рубашову. Почему? Впервые с начала разговора голос Иванова прозвучал жестко. Может, тебе что-нибудь не понравилось? «За время твоего четырехлетнего отсутствия у нас произошли определенные перемены. Может, они-то тебе и не понравились?» Он замолчал в ожидании ответа, однако Рубашов тоже молчал и спокойно потирал пенсне о рукав. «Как раз незадолго до твоего приезда закончился первый процесс над оппозицией. Среди осужденных и ликвидированных уклонистов были твои ближайшие друзья». Когда в газетах появились отчеты обо всех совершенных ими злодеяниях, по стране прокатилась волна возмущения. Ты промолчал и уехал за рубеж, хотя не мог обходиться без костылей. Рубашову вспомнился маленький порт, запах бензина и гниющих водорослей, оттопыренные уши борца поля, матросская трубочка малютки Леви. Он повесился в своей мансарде, привязав веревку к потолочной балке. Когда по улице проезжал грузовик, немного подгнившая балка дрожала, и тело Леви медленно вращалось. Товарищи, пришедшие утром к Леви, подумали, что он еще не задохнулся. Так потом передавали Рубашову. Задание партии ты успешно выполнил, и через некоторое время тебя назначили руководителем торговой миссии в Б. Ты безукоризненно справился с поручением. Новый торговый договор с Б — это безусловно блестящий успех. Если говорить о внешних проявлениях, то твоя биография ничем не запятнана. Но вот после полугода работы двух ответственных сотрудников миссии, один из них Арлова, твой секретарь, партия вынуждена отозвать из Б по подозрению в принадлежности к оппозиции. На их виновность подтверждается. От тебя ждут публичного осуждения предателей партии, но ты молчишь.